чуть её подсказывало мне, что сегодня без ценной информации я отсюда не уйду. Хотя и на первый взгляд ситуация выглядела удручающе. Я стоял напротив зловещего дома, построенного веке так в 18. -м. Покосившееся трёхэтажное здание было выкрашено в серо-жёлтые тона, сплошь его покрывали глубокие трещины, а из парадных сквозило такой сыростью, что казалось, будто это пещера. Вдобавок ко всему и погода испортилась. Небо затянуло тучами, и вот-вот грозился пойти дождь. Обожаю Петербург. Да, сейчас я был в старом городе, причём в самой неблагополучной его части, неблагополучной часть неблагополучного района. Всё это дико контрастировало с остальными частями города, цивилизация которых будто жила в 22 веке, в то время как тут без конца продолжался XIX. Глубоко вздохнув, я вошёл в первую парадную. Причём попасть в неё было совсем не трудно. Дверь отсутствовала, и вместо неё висела какая-то выцветшая занавеска. Поднялся на последний, на третий этаж и пошёл по скрипучему полу в конце коридора. Попутно я прислушивался ко всем квартирам, мимо которых проходил. По-моему, это место называется коммуналка такое устройство жилья, где в одной большой квартире живут сразу много людей. Правда, вот, судя по всему, здесь почти никто не жил. По крайней мере, не было никаких признаков жизни в большинстве квартир. Мой клиент проживал в квартире под номером 33, в конце коридора. Ещё не дойдя до неё, увидел, что под дверью горит еле заметная полосочка цвета. Фух, значит, он ещё здесь. Это хорошо. Но не успел я дойти до тридцать третьей квартиры, как из туалета, дверь в котором тоже отсутствовала, вышел мужик лет 40 с лохматой головой. Он был одет в рваную серую рубаху и носил потертые штаны. И это был не тот, кто мне нужен. Хотя... — Здравствуйте, — поздоровался я с мужчиной. — Меня зовут Глеб. А вы, как я понимаю, хозяин этого места? — Мерзко икнул незнакомец и почесал заросшее щетиной лицо. — Да, я здесь главный, — смерил меня с нисходительным взглядом. — А ты кто такой? — Глеб, — повторил я. Хотела бы узнать у вас кое-что по поводу вашего жильца, Семёнова Георгия. Не за бесплатно, естественно. Семёнов, мужик покосился на 33-ю квартиру. Мой последний жилец в этом подъезде. А что ты хотел про него узнать? Разве немощный дед может быть кому-то интересен? Мне нужно знать о том, приходило ли кто-нибудь к нему в последние несколько лет. «Особенно важно, если эти люди выглядели подозрительно, странно». «Хм, понятно. А сколько заплатишь?» «Десять тысяч рублей. Пойдет?» «Десять тысяч?» — хрюкнул мужик. «Не, мало. За такую ценную информацию нужно больше», — улыбнулся пожелтевшей эмалью. «Хорошо, пятнадцать. И это максимум, что я могу ему дать». Деньги, оставшиеся после вознаграждения от Фёдорова, неумолимо заканчивались, и пока я не заработал новые, тратить последние на какого-то ущербного просто глупо. 15 тоже мало. Ты себя видел, пацан? Выглядишь, как будто всю жизнь с золотой ложки питался. Я точно знаю, что у тебя много денег. Так что меньше, чем за сотню, я рот больше не открою. Точка. Ох. Я тяжело вздохнул и хрустнул шеей. «Вечно вы вынуждаете меня!» Подскочил к мужику и ударил того коленом в живот. Схватил за рубашку и отправил в сторону туалета, из которого он недавно вышел. Придал ускорение пинком под зад. «Ай, больно! Дерьмо!» Мужик впечатался головой прямо в кабинку туалета и упал возле унитаза. Я медленно прошел к нему. «Ну, теперь ставки повысились, правда, не в твою пользу!» «Минут назад ты мог заработать десятку, а теперь только билет в один конец. Говори давай, что там с Семеновым?» «Сука!» — мужик, лежавший до этого момента повернутой спиной, резко вскочил и бросился на меня с ножом. Без проблем, уклонившись от атаки, я выбил нож ударом ноги и перебил ублюдку кадык. «Кх-х-х!» — захрипел он. «Не боись, я не сильно ударил, не сломал ничего. Поболит недельку, да пройдет!» «Давай мне про Семенова, а то второй раз жалеть не буду». «Х-х-х-х-х-х-х-х-х». <свист> Мужик выставил перед собой руки, давая понять, что сдается. Еще с минуту он откашливался и хрипел, а потом произнес. «Я правда не видел никого подозрительного. Извини, хотел срубить с тебя бабок, но...» «Ха-ха-ха-ха-ха-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х- <свист> <свист> Если ты соврал, будем разговаривать по-другому. Кстати, давно шашлыка не ел. Правда, воскликнул мужик. Клянусь тебе, клянусь, никого подозрительного не видел. Да я и бываю здесь раз в месяц. Деньги прихожу забрать, да и всё. Так что тебе у Семёнова только и спрашивать. Ай, вот же чёрт. Ладно, верю. Я поднял с полу нож и вышвырнул его в окно. Бывай, пойду к Семёнову. Дверь в 33-ю квартиру была открыта. Она скрипнула внутрь, и я шагнул через порог. Повёрнутый спиной в центре комнаты в обшарпанном кресле сидел дед, совсем старый, оставшиеся три волосинки седые, будто первый снег. На шее, что выглядывало из-под клетчатой рубашки, пигментные пятна. Он смотрел в квадратный маленький телевизор с двумя ржавыми антеннами, из которого вещали новости. Семёнов и внимания не обратил на то, что я вошёл, настолько был увлечён программой. Пенсионный возраст в этом году повысят до 70 лет, произнёс диктор. "Японский бог!" воскликнул вдруг Семёнов, ударив кулаком по подлокотнику. "Совсем уже охренели, гниды кабинетные!" И хотя я разделял гнев Семёнова, но на вид ему точно не меньше 80, и его это никак не коснётся, тем не менее переживает. Дедуля, произнёс я, приблизившись к креслу. Тишина. Дедуля повысил голос и встал с кровати него. Снова тишина. Семёнов Константин Викторович, почти заорал я и топнул ногой по скрипучему полу. А? где-то обернулся на меня, поглядел мутными, почти безжизненными глазами. Сынок, ну наконец-то ты пришёл.